Глава четвертая Фрейзер ехал обратно в деревню, и я сидел на переднем сиденье рейндж сонный от удушающей жары печки и ритмичного стука дворников. Фары гипнотически застыли на дороге впереди, и за пределами конуса света мир скрылся во тьме, стекло покрылось разводами от дождя. На тот вечер я сделал все, что мог. После того, как Броуди увез Дункана обратно, за туристическим фургоном я воспользовался радиосержанта и доложил обстановку у олису пока сам фрейзер оцеплял коттедж выслушав меня детектив встревожился так значит броуди не преувеличивал удивленно произнес он связь зашипела угрожая прерваться нет я глубоко вздохнул послушайте вам это не понравится Но стоит подумать, не выслать ли сюда следственную команду. «Есть подозрения на убийство?» — резко спросил он. «Нет, но я не уверен. Невозможно точно определить, что скрывает пепел, и мне не хочется натоптать на месте преступления». «Но вы ведь не нашли доказательств, указывающих на нечто конкретное», — не сдавался он. «Фактически, по вашим словам, все говорит об обратном». У меня была лишь интуиция, но ее в довод не приведешь. — Верно, но... Значит, выслать следственную команду на данном этапе будет лишь мерой предосторожности? — Если смотреть на дело под таким углом, то да. Олес почувствовал раздражение у меня в голосе и вздохнул. — В привычных обстоятельствах я бы завтра же утром прислал вам команду. Но сейчас... Железнодорожная катастрофа имеет первостепенное значение. Под завалами люди, а погода замедляет проведение спасательных операций. Похоже, фургон, оставленный на путях, угнали и поставили на рельсы специально. Мне приходится учитывать вероятность террористического акта, поэтому на данный момент я не могу посылать людей на происшествие, которое, скорее всего, окажется несчастным случаем. А если нет, Тогда я прямо сейчас отправлю вам команду. Повисло молчание. Я понимал его ход мысли, но меня он не очень радовал. Ладно, если обнаружу что-нибудь подозрительное, доложу вам до прибытия следственной команды, наконец произнес я. И еще один момент. Хотелось бы поработать над установлением личности. Вы не могли бы предоставить мне данные о пропавших молодых женщинах которые соответствуют основным параметрам жертвы — раса, рост, возраст и тому подобное. Олес уверил, что вышлет мне файлы по электронной почте и закончил разговор без лишних церемоний. Повесив трубку, я попытался успокоить себя, что сделал все возможное. И, вероятно, он прав, а я слишком осторожничаю. Принесенный Фрейзером прожектор на батарее был слабой заменой лампом от генератора, которые обычно используются в подобных случаях. Поэтому я решил подождать утро, чтобы произвести более достоверную оценку. Отбросив сомнения, я достал из кейса цифровой фотоаппарат и начал делать снимки останков. В заброшенном коттедже с провисшими потолками и крошившимися стенами было нечто угнетающее. Я пытался не замечать иррациональную тревогу. Она не имела никакого отношения к жалкой куче костей и пепла посреди комнаты. Мертвые мне не страшны. Я видел смерть в разных обличьях и не верю в привидения. Если покойные и продолжают жить, то только в наших мыслях и сердцах. По крайней мере, мои находятся именно там. И все же мне было неспокойно находиться одному в доме. Я списал это на усталости и жалобные завывания ветра, на тени от прожектора в каждом углу. Единственная опасность для останков грозила от ветхой крыши. Все казалось таким неустойчивым, непогода набирала обороты, и мне не хотелось, чтобы крыша рухнула и накрыла хрупкие кости, пока я не успел их исследовать. Я едва закончил фотографировать, как вернулся Дункан с фургоном. Это был маленький Уиннебейго. Внутри было тесновато, но безупречно чисто, как и в машине Броуди. — Тебе там будет уютно, — сказал Фрейзер Дункану, похлопав по фургону. Я не удивился, что ночевать остается молодой констебль. Фрейзер кивнул в сторону коттеджа. — Если она приедет и начнет донимать тебя, можешь арестовать ее. — Ага, спасибо, — радостно откликнулся Дункан. Фрейзер ухмыльнулся. Пообещав привести что-нибудь перекусить на ужин, сержант оставил напарника, который пытался разжечь парафиновый обогреватель и предложил подвести меня до города. Мы ехали около десяти минут, когда я увидел строение, стоявшее подобно маяку в темноте. Фары осветили внушительный дом. — Здорово, наверное, иметь кучу бабок, — кисло отметил Фрезер. — А кто там живет? Человек по имени Страчен. Местные жители думают, будто солнце светит из его задницы. Приехал сюда пару лет назад и стал сорить деньгами. Отремонтировал дороги и дома, оплатил строительство новой школы и больницы. Богат до умопомрачения. Имеет собственную яхту и жена — сногсшибательная красотка. Сержант презрительно фыркнул. Везет же некоторым. Я обернулся на освещенные окна, повисшие в темноте, и подумал почему одних судьба балует, а других терзает. Тут мы повернули за угол, и дом пропал из виду. Вскоре мы добрались до поселения, раскинутого во мраке. Дорога спускалась круто вниз к бухте, мигавшей янтарными огнями. Я уже различал дома с задернутыми шторами, скрывавшими от жителей зимнюю ночь. Фрейзер повернул на узкую боковую улочку, Там одиноко стояло высокое старое здание с аккуратной табличкой «Отель Руна». Выглядел он уютно и гостеприимно, но после такого дня любое место покажется раем. Когда я вышел из машины, дождь стих. Раскромственные тучи летели по чернильно-черному небу, и между ними мелькали яркие звезды и месяц, похожий на сломанный опал. Ночь была холодной, но... Вымытый дождем воздух обладал солоноватой свежестью. Даже здесь было так тихо, что я слышал, как волны бьют о залив, невидимые в темноте. Я последовал за Фрейзером по ступеням и через двойные двери. Из длинного, залитого теплым светом коридора донесся приятный запах воска и свежеиспеченного хлеба. Несколько поколений ног истоптали деревянный пол до цвета корицы. Потолок и стены были покрыты старыми сосновыми досками, и мы словно вошли в древний корабль. Антикварные напольные часы ритмично тикали рядом с зеркалом в оправе из красного дерева. За давностью лет отражательная поверхность была испещрена крапинками. В дверях на дальнем конце появилась молодая темно-рыжая женщина, примерно под тридцать, высокая и стройная в джинсах и голубом свитере. Нос и скулы украшало созвездие веснушек, а над ними — удивительные глаза цвета изумрудного моря. — Фесгармат, — сказала она и перевела для меня. — Добрый вечер. Я знал, что на некоторых гибридских островах до сих пор говорят по-гельски, но слышал этот язык только во время произнесения тостов. — Вы, должно быть, сержант Фрейзер и доктор Хантер. — Ага. — ответил Фрейзер, смотря на бар через открытую дверь. Оттуда доносились приятные голоса и смех. — Я элен макклеод леот Ваша комната уже готова. Будете ужинать? Фрейзер с неохотой оторвал взгляд от бара. — Не откажусь от горяченького, когда закину в номер сумки. — А как же Дункан? — напомнил я. — О, точно! — произнес Фрейзер без особого энтузиазма. — У меня там констебль на посту. Ему тоже не помешало бы подкрепиться. Вы не могли бы упаковать ему еду? — Конечно. Фрейзер с голодным видом снова посмотрел на бар. — Послушайте, позаботьтесь пока о докторе Хантере, а я подожду там. И он направился в бар. Неспроста у него на щеках и носу полопались капилляры. Сержант будет разочарован, если надеется раздобыть выпить. «Кроме меня здесь никого нет», — сказала элен и заговорщически улыбнулась. «Идемте покажу вашу комнату». Ступени скрипели под нашим весом, но держались успокоительно крепко. Темно-красный ковер обветшал и истерся, но все же был безукоризненно вычищен, как и весь дом. Следуя за элен по лестничной площадке, я заметил наверху межперил личика девочки. У меня ёкнуло сердце. «Анна, тебе давно пора спать», — сердито сказала элен «Марш в постель!» Малышка восприняла эти слова как приглашение спуститься вниз. Когда она появилась из темноты в ночной сорочке, у меня отлегло. Сходство с моей дочерью было не такое уж большое. Элис была старшая и белокурая, как мама а этой девочке всего четыре или пять, и волосы темно-рыжие, как у хозяйки отеля. «Я не могу заснуть», — сказала девочка, глядя на меня с откровенным любопытством. «Мне страшно из-за ветра». «Забавно. Раньше тебя это не беспокоило», — сухо ответила элен «В кровать, юная леди. Я зайду к тебе, как только покажу доктору Хантеру его комнату». Бросив на меня последний взгляд, Девочка послушалась маму. «Извините», — сказала элен продолжая идти по коридору. «У моей дочери, кажется, здоровое любопытство». Я выдавила из себя улыбку. «Это хорошо. Меня зовут Дэвид. Сколько ей лет? Пять?» «Четыре. Крупная для своего возраста». В ее голосе была нотка гордости. «У вас есть дети?» Я напрягся. «Нет». — Вы женаты? <свят> — Был. — Значит, развелись? — Нет, она умерла. элен прикрыла рот рукой. — Ой, извините. — Ничего. Хозяйка сразу догадалась. — И не только жена, верно? Поэтому вы так испугались, привидя Анны. Она была того же возраста, вот и все, — произнес я с напускным спокойствием. Встреча с малышкой задела меня за живое место, которое обычно прикрыто. Я улыбнулся. — А ну, у вас милашка. Эллен поняла намек. — Вы бы так не говорили, если бы знали, как она умеет добиваться своего. Такая маленькая, но порой превращается в капризную принцессу. У вас впереди еще подростковый возраст. Она рассмеялась открыто и чисто и сама стала похожа на девочку. Не хочу пока об этом и думать. Интересно, где отец? На руке Эллен не было обручального кольца, и казалось, что она тут одна всем заправляет. Впрочем, это не мое дело. Она открыла дверь в дальнем конце коридора. Вот мы и пришли. Боюсь, не самый шикарный номер. а То, что надо, — уверил я. Так и было. Спартанская комната — но чистое и удобная одна тумбочка, старый сосновый комод с зеркалом и шкаф по другую сторону. Из подстеганного одеяла в клетку выглядывали белоснежные простыни. «Ванная в конце коридора. Общая, но только для вас с сержантом Фрейзером. В это время года у нас немного посетителей». В ее голосе сквозило смирение. «Что ж, я вас оставлю. Спускайтесь в бар на ужин» когда вам будет удобно. На комоде стоял телефон, значит, я смогу позвонить Дженни. А я могу где-нибудь поблизости выйти в интернет. Хотелось бы проверить почту. Если у вас есть ноутбук, можете воспользоваться телефонной линией. Беспроводной связи у нас пока нет, зато есть широкополосная. Широкополосная? Удивился я. А вы думали, мы пользуемся дымовыми сигналами? нет просто Она улыбнулась моему смущению. «Все в порядке. Я вас не виню. У нас бывают сбои при плохой погоде, поэтому похвастаться пока нечем, хотя обычно все работает». Когда элен ушла, я свалился на кровать. Пружиной издали металлический скрежет, приняв мой вес. «Боже!» Оказывается, я сильно устал. Случай на лестнице пробил защиту, которую я выстроил после смерти. Кары и Элис. Ушло немало времени, чтобы достигнуть состояния перемирия с холодным фактом, что я жив, а моей жена и дочь нет. Женя во многом мне помогла. Я был благодарен судьбе за то, что мне представился второй шанс. Однако время от времени утрата ударяла с такой силой, что становилось трудно дышать. Я потер глаза, усталость давала о себе знать. День был долгий, и он еще не закончился. Достал ноутбук и положил его на комод. Взял телефон и стал ждать соединения. Дженни уже должна вернуться с работы в свою квартиру в Клапами, где мы неофициально вместе живем. Неофициально, потому что у меня квартира на востоке Лондона, хотя я там редко бываю. Когда мы уехали из Норфолка... Полтора года назад Дженни приходила в себя от насильственного похищения, во время которого чуть не погибла. Нам обоим казалось, что неплохо будет сохранять определенную степень свободы. В некоторой мере это у нас получалось. Только недавно в наших отношениях появились первые трещины. В том была моя вина. Когда мы познакомились, я был врачом-терапевтом. Фактически я и сейчас им являюсь, но выполняю совсем другую работу. Приходится часто уезжать, и постоянно помнишь о течении времени и о событиях, которые она предпочла бы забыть. Я понятия не имел, как разрулить ситуацию. Работа для меня как воздух, но Дженни нельзя терять. Становилось ясно, что наступит день, когда придется выбирать между ними. Она долго не брала трубку. «Привет, это я». «Привет». И повисло напряженное молчание. «Как там на гибридах?» «Холод и дождь». «Как у тебя прошел день?» «Нормально». «Дженни — учительница. В Лондоне не просто найти работу, но ее взяли на полставки в детский сад. И ей там нравится. Нравятся дети». Однажды ей захочется завести своего ребенка. А я вот не уверен на сей счет. В диалоге ощущалась неловкость. — Послушай, мне жаль, что так получилось. — Все в порядке. — Нет, не в порядке. Я просто хочу объяснить. Не надо. — Пожалуйста. — менее убедительно добавила она. — В этом нет смысла. Сейчас ты там. Я огорчилась, что ты не вернулся. Вот и все. Я буду через день-другой, — заверил я, понимая, что это вилами по воде писано. — Ладно. Опять тишина. — Пожалуй, я пойду, — сказал я. — Позвоню завтра вечером. Женя вздохнула. — Дэвид, у меня душа ушла в пятки. — Что? — Пауза. — Ничего. Просто мне хочется поскорей тебя увидеть. Я повторил то же самое и нехотя повесил трубку. Сидя на кровати, я думал, что она не успела сказать. По-любому мне не хотелось это слышать. Вздохнув, я подсоединил фотоаппарат к ноутбуку и закачал снимки из коттеджа. Около сотни видов останков с разных фокусов. Я быстро просмотрел их, убедившись, что ничего не упустил. Осветленные вспышкой рука и ноги Не утратили шокирующего вида. Я неторопливо изучил дырявый череп, похож на сотни других после огня. Хоть в учебник помещай классический случай черепного взрыва. Так почему же мне казалось, будто я что-то упустил? Я смотрел на экран так долго, что заболели глаза. И не нашел ничего. В итоге я сдался. Вероятно, Оли прав Ты слишком осторожничаешь. Скопировав фотографии на карту памяти, я подключил ноутбук к интернету, чтобы проверить почту. Обещанные Олесом файлы с пропавшими людьми пока не дошли. Поэтому я ответил на неотложные сообщения, лег на кровать и закрыл глаза. Я бы тотчас заснул, если бы не бурчание в животе, напоминавшее о том, что надо поесть. Я встал с кровати и направился к двери. Проходя мимо окна, лениво бросил туда взгляд. Из темноты на меня уставилось собственное отражение. Стекло было покрыто разводами от дождя, но на секунду мне показалось, будто снаружи мелькнуло что-то. То есть кто-то. Посмотрел внимательнее. На улице внизу стоял уличный фонарь, яркое желтое пятно. Больше ничего. Обман зрения решил я и, выключив свет в номере, направился вниз.